Эзотерическая комедия Глава первая или вторая «Земную жизнь, пройдя до половины...» Эти строки могли бы стать эпиграфом к моему неземному рассказу, который позволило мне поведать вам магистриса ближнего круга, ведающая земными проблемами, Луна. За пределами земной жизни это категорически запрещено. Но луна, обиженная тем, что именно в этот момент Земля затмила ее почти целиком, отступила от закона, и в темноте, под шумок, позволила мне отправить с одним из лунных лучей, незакрытых Землей, этот рассказ, чем я и воспользовался. Вот мой рассказ. Итак, дойдя до конца земной жизни, я и моя верная спутница, оставив на Земле все, что нам принадлежало, налегке стали подниматься в небесную высь, прекрасно понимая, что мы, словно молекулы, не имеем ни тела, ни формы, сохранив лишь великое таинство эзотерического пространства, сознания. Объяснить вам, почему мы оказались вместе, очень просто. Дело в том, что мы никогда и ни в чем не привыкли уступать друг другу. И когда со мной случилось то, что должно было случиться в конце земного пребывания, то моя верная спутница, которая прожила в незавидном положении моей супруги всю сознательную земную жизнь, не захотела уступать мне и тут же отправилась следом за мной. Подниматься ввысь было совсем нетрудно, если бы не счастье столкновения с такими же, как мы, субстанциями. О том, что попадем во что-то похожее на рай, мы догадались гораздо позже, а пока возносились с чувством удовлетворения, может быть, даже чуть большего, чем на Земле. Через некоторое время наше сознание, я говорю «наше», потому что и на Земле мы отличались единомыслием, стало интересоваться, куда это мы вздымаемся и как долго будет продолжаться наш полет. Впрочем, причин для неудовольствия у нас не было, и сознание наше легко угомонилось. Оно откуда-то знало, что впереди нас ждет вечность. Так как земных проблем у нас уже не возникало, то магистриса ближнего круга, ведавшая земными проблемами, Луна, перестала интересоваться нами. Тем более, что затмение почти миновало, и она могла снова красоваться своим полнолунием. Мы были предоставлены самим себе, и сразу же пробудился интерес к окружающему. И кто это так стремительно рвется ввысь? И почему надо расталкивать рядом летящих, никому не мешающих молекул? И не стоит ли поприбавить скорости? Но не тут-то было. Оказалось, что каждой субстанции задана своя скорость, и у каждой молекулы свой маршрут. Покидающих земную обитель набралось такое множество, что даже в космосе было тесно. Порой здесь возникали пробки, и тогда появлялась возможность перекинуться парой слов. Ну, мысленно, конечно. Впрочем, здесь это было ни к чему, потому что никто почти ничего не помнил. Однако по некоторым косвенным ощущениям можно было кое о чем догадаться. Откуда, например, у этой вот молекулы такая скорость и желание всех обогнать? А эта, необычно пятнистая, постоянно старается отстать от других, как будто знает наперед, что ее ждет наверху. Конкретно, конечно, не скажешь, кто есть кто, но кое-какие выводы сделать можно. «Куда вы так торопитесь?» мысленно спросили мы у молекулы, которая подпирала нас снизу, настойчиво пытаясь обогнать. «На прием к Солнцу, понимаешь!» — дала понять молекула без слов и тут же добавила. «Я вижу у вас совсем другой, более скромный маршрут. Могли бы и пропустить!» До да чего же сильна инерция земных отклонений от нормы!» «Мы искренне удивились, зная, что эта высокопоставленная субстанция оставалась еще на Земле, когда мы отправились в путь. И вот она уже здесь!» На этом запас памяти иссяк. На прием к Солнцу. Так вот, куда стремится вся эта масса молекул. Неужели и здесь, как и на Земле? Но как было на Земле, мы уже потихоньку забывали. Мы стали оглядываться вокруг и обнаружили, что летим среди звезд по направлению к Солнцу, что совсем не означало, что на прием. Более того, мы были уверены, что нас туда не пустят. И все-таки было приятно. что мы летим в этом направлении, потому что такая же масса молекул летела и в противоположную сторону от Солнца. Казалось, что никто нами не интересуется, и мы сами по себе летим и летим. Но сознание на то и сознание, чтобы пытливо выискивать по мелочам любую информацию. И вскоре мы уже осознавали, что прежде чем пробиться к Солнцу, придется пролететь мимо разных планет, а может быть... и навсегда остаться на одной из них. В этом мире существовала своя, очень строгая солнечная система. Чем ближе планета к Солнцу, тем значительнее ее положение, тем лучше на ней условия существования для субстанций. Оттого-то такой плотный поток молекул и стремился в этом направлении. Чем дальше от Солнца находилась планета, тем условия на ней хуже, суровее, труднее для существования. Но справедливости ради должен отметить, что и туда было не протолкнуться, так как я уже заметил вам, в каждой молекуле заранее была задана своя скорость, и у каждой молекулы был свой маршрут. Как на любой дороге, здесь было очень много космической пыли, сквозь которую вся лавина вновь пребывавших проникала без труда. Совсем другое дело мусор, занесенный человечеством в космос, и которого было не намного меньше, чем космической пыли. одних только спутников-шпионов, всякого рода космических зондов и прочей космической техники попадалось в великое множество. То и дело мы натыкались то на банку, то на бутылку, то на пустую бочку, что доказывало, даже райские просторы можно превратить в свалку ненужного барахла. Ощущения от таких встреч были не самыми приятными и безболезненными, но смертельно опасным для нас было бы столкновение с огромной космической станцией, которая, вопреки всем эзотерическим законам, не стремилась к Солнцу, а летала поперек нашего общего пути. Провидение нас миловало, и мы проскочили мимо ее орбиты, устремляясь ввысь. В течение всего полета мы постоянно ощущали негромкий гул. Нет, это не были голоса, это был какой-то гур, -гур. Стремящаяся к Солнцу то ли делились мыслями, То ли выясняли отношения, то ли это был звук, вызванный трением молекул друг о друга. Так или иначе, но от этого семейного гула было как-то веселее. Первой представительной инстанции солнечной системы встала магистриса ближнего круга, ведущая земными проблемами, Луна, которая, постоянно вертясь вокруг Земли, все таки оставалась препятствием на нашем пути к Солнцу. Среди молекул началось нервное брожение. и пространственная растерянность. Часть из них, уверенно сделав вираж, отклонилась в сторону центуриона эзотерических ополчений, Марса. Другая, самая приземленная часть, недовольно осела на Луне. Третья же, самая беспокойная, неслась выше, в сторону Венеры. Наш торопливый сосед, обойдя Луну с другой, менее известной стороны, подмигивая всем своим бесстыжим синим глазком, вырвался сразу на несколько молекул вперед, и теперь под нами оказался тот самый пятнистый, едва поспевающий за нами субстант, который мысленно бормотал про себя. «Тише едешь, дольше будешь». А рядом с ним какая-то разухабистая молекула беззвучно, но фальшиво напевала. «Долетим мы до самого солнца и домой возвратимся скорей. Вот тут требуется некоторое пояснение. Забвение, о котором я говорил, касалось только того, кто ты, как тебя зовут, где ты жил, чем занимался, кто твои друзья и кто враги и тому подобное. Но твой эмоциональный запас, духовная наполненность и самосознание оставались с тобой. Поэтому мы не удивлялись присутствию того же и у наших попутчиков. от Оттого и ощущался этот негромкий гул. Мы с супругой тоже обменивались мыслями. Как же тебе не стыдно уйти без меня в вечность. Ну, представь, ты бы сейчас летел один среди незнакомых молекул. Я ужаснулся, представив себе свое одиночество. Но это же зависело не от меня, — попытался оправдаться я. Но это как сказать. Не надо было перед уходом злоупотреблять. Опять ты за свое. И дальше все в том же духе. Где-то позади осталась луна. о которой мы тут же забыли, как и о Земле, потому что оборачиваться нам было некогда, уж очень велика была скорость. Того и гляди в этой сутолоке, впендюришься в какой-нибудь метеорит. Впереди было гладкое темное море космоса и какое-то томительное ожидание покоя, которое бывает во время долгой дороги в край обетованной. В наше сознание каким-то незаметным образом вплывали понятия и законы, пребывание в этом новом, совсем незнакомом для нас мире. Словно кто-то давал нам понять, вы здесь никто и все, везде и нигде, и ничто для вас все. А понятия и законы пребывания в эзотерическом пространстве укладывались в одну простую формулу «не высовывайся». И если кто-то пытался нарушить эти правила, то лишался самого главного — сознания. Исчезновение сознания у той или иной молекулы-нарушительницы определялось едва заметной вспышкой, похожей на короткое замыкание, ведь сознание — это какая-никакая, но все-таки энергия. И как подтверждение этого, впереди и выше вспыхнула торопливая субстанция, нахально мигавшая своим синим глазком. «Не долетел», — подумала прекрасная половина нашего сознания. «Я мысленно согласился. Не уверен, не обгоняй. а пятнистая молекула скорбно добавила «Тише едешь, дальше будешь». Постепенно мы познавали, что каждому здесь предназначена своя планета. Примитивно это выглядело так. Любвеобильным — Венера, торгашам — Меркурий, любителям повоевать — Марс и тому подобное. Труднее всего было с политиками, потому что этим было свойственно все вместе. Обладая привилегиями на Земле, Они, конечно, рассчитывали на исключительности здесь, но солнечная система на то и была солнечной, чтобы справиться и с этим. Все они, если не нарушали законов эзотерического пространства и не лопались как лампочки, в порядке общей очереди, что само по себе было им невыносимо, минуя Венеру и Меркурий, оказывались, в конце концов, на Солнце и плавились, оставляя на нем темные пятна. Вот потому-то субстанция, следовавшая за нами и повторявшая «тише едешь, дольше будешь», несомненно, была политиком и не спешила, расплавившись, увеличить с собой темное пятно на светиле. А разухабистая субстанция, мечтавшая долететь до самого солнца, явно не понимала, что, долетев, она уже никогда не возвратится домой, в свою родную проходную в охотном ряду. «Летело время». И вот уже впереди показалась пристань всех сексуально озабоченных. Венера. И что же тут началось? Толпы молекул, пытавшихся обогнать своих спутников, лопались как новогодние петарды, исчезая бесследно и навсегда. Солнечная система, сохраняя престиж, и тут была беспощадна. Те же, кто из последних сил выдерживал порядок, оседали на планете, становясь ее венерическими бурями мятежного оранжевого цвета. И надо сказать, буря эти и даже грозы были много страшнее, чем на Земле. Именно поэтому Венера так ярко светится на небосклоне. Оставив Венеру позади, мы отметили, что количество субстанций сильно поубавилось. Появилось ощущение индивидуального полета, хотя стремящихся в сторону светила все еще было очень много. И чем просторнее было в космосе, тем свободнее становилось общение. Уже можно было мысленно посудачить с соседями. «Я вот что думаю», — промыслила соседняя молекула, которая у меня ассоциировалась с песней «Ах, мамочка на саночках каталась я не с тем». Неужели те, кто еще ходит по земле, не понимают, что нельзя так засирать свое будущее? Я вся в синяках и шишках, а мне еще хочется любить и быть любимой. Оставалась бы на Венере. Там только этим и занимаются. Включилась в мысленный диалог артистического вида субстанция, которая буквально вчера, купаясь в овациях, отметила свой юбилей, нагрузилась на банкете и скоропостижно, ни с кем не прощаясь. Я бы с удовольствием, но маршрут выбираю не я, хотя у меня есть маленькая, но лично моя звездочка. Налево от нас внезапно появилась субстанция интеллигентного вида. но явно казарменного воспитания, которое, не дожив до солидного возраста, в результате авиакатастрофы сначала недолго летела вниз, потом тут же взлетела вверх в нашу компанию, так что полет для нее как бы и не прерывался. «Быстрая пересадка! Вот только мой багаж и мое верхнее платье!» — подумала она и вздохнула. «Мы все здесь без фраков», — мысленно успокоил я нашего соседа, а прекрасная половина нашего сознания мудро добавила, «Вам ведь не на прием!» «Как знать!» — загадочно промыслил новенький. «Я как раз летел на прием к этому... как его...» «К солнцу?» — удивилась моя половина. «Да нет!» «Впрочем, это уже неважно А вы давно летите?» «Не очень. Вам повезло. Остались позади Луна и Венера», — поделился я мысленной информацией, а другая половина тотчас добавила. «Толчая была ужасная. Сейчас гораздо просторней». Везде одно и то же. Ну что же, посмотрим, куда нас поместят. Мимо стремительно пролетали метеориты. Звездная пыль, словно туман, окутывала нас. Венера становилась все меньше и меньше. Впереди был еще долгий путь. Странно, что меня не затянуло на Венеру. Подумала я про себя и тут же осознал свою ошибку. Но было уже поздно. Я так и знала, прозвенела в моем сознании. «Мнишь себя Казановой, а на деле...» «Тебе самое место на Нептуне, я слышала там снаружи замерзший метан, а внутри сероводород». «Как хорошо было на земле! Думай, что хочешь, никто тебе не мешает», — помыслил я и снова попал в просак «Тебе это только казалось», — возвестила нежная половина нашего сознания. «Я тебя видела насквозь, да только все прощала, потому что любила». Я сник и старался больше ни о чем не думать. Стало бы совсем грустно, если бы не наш новенький, жертва авиакатастрофы, который, как мне показалось, с отвращением промыслил. до «Да чего же дурно пахнет от некоторых? Наше сознание солидарно возмутилось, так как оно было не просто чистым, а стерильно чистым. Да я не о вас, я так вообще. Чутье у меня профессиональное, а талант ведь не пропьешь. Мы догадались, с кем имеем дело, и тут же отогнали эту мысль. Но было уже поздно. «Да вы не бойтесь! Все, кроме обоняния, осталось там!» Промыслила молекула и утихла. Долго мы летели молча, но меня тревожила мысль, почему же мы не чувствуем никакого запаха. «Все очень просто», — отозвалась субстанция, «ведь вы правильно подумали обо мне. Мое чутье — мое богатство. Я чувствую не только запахи, но даже следовые признаки, которые остаются на молекулярном уровне». Так что я и здесь чую, кто был кто. К сожалению, по роду своего ремесла я не могу называть ни имен, ни бывших профессий. «Ага», — подумал я, — «может, и у меня есть какое-нибудь гипертрофированное чувство, благодаря которому я смогу отличать, кто есть кто». «Конечно», — мысленно подключилась другая половина нашего сознания. «У тебя же абсолютный музыкальный слух, вот и слушай». Но, к сожалению, ничего нового я не услышал. Мне это показалось очень обидным. Ведь не назовешь же пение разухабистой молекулы, у которой мать была русской, а отец юристом, музыкальной характеристикой, по которой можно определить, кто эта субстанция. Внутри нашего общего сознания было довольно уютно, но несколько напряженно. Единомыслие единомыслием, но кое-какие противоречия или несогласия все-таки были. Наши внутренние беседы не проникали наружу. Они проходили на внутренней волне и никем не фиксировались. Это было удобно, можно было не стесняться. «Сколько же молекул окружают нас?» — посетовала моя половина. «Как бы не заразиться чем-нибудь!» «Не думаю», — помыслил я. «Здесь такая радиация, что ни одна бактерия не выживет. Да и заразные-то все ведь на Венере остались». Хм, «Ты только такие болезни и знаешь!» Зато ты у меня облика морали. На том и поладили. Звезды становились все крупнее, молекулы рассасывались по разным направлениям. Потихоньку приближался Меркурий, пристанище артистов, врачей, торговцев, служителей фемиды, спортсменов и прочей предприимчивой публики. Но до него было еще очень далеко, а по дороге все чаще попадались то ли метеориты, то ли совсем маленькие планетки, отдаленные спутники Меркурия. и на них текла привычная жизнь субстанций, обретших здесь свое пристанище. Кому же стали домом эти крошечные планеты, и кто те избранные, что живут на них, словно олигархи на экзотических островах? Но справедливость Солнечной системы сказывалась и тут. Вот где понадобился мой абсолютный музыкальный слух. Пролетая мимо такого метеорита, я напряг свой слух и окунулся в мир волшебной музыки, Моцарта, Баха, Бетховена, грига И хотя все звучало одновременно, это не было какофонией, но воспринималось как великий поток музыкального абсолюта, вызывая восторг и восхищение. «Что с тобой?» — удивилась милая половина нашего сознания. «Проехали», — с грустью подумал я и домыслил. «Мне кажется, я понял. На этих крошечных метеоритах живут гении. Их так мало!» что им не нужны огромные планеты, и они прекрасно уживаются на этих карликах, оставаясь великанами своего призвания. А как же Моцарт и Сальери? На Земле они ведь не ужились? Не знаю, но здесь, за музыкой Моцарта, Сальери я просто не услышал. Как жаль, что у меня нет какого-нибудь гипертрофированного качества, а то бы и я пронюхала или услышала что-нибудь, обратилась добрая половина нашего сознания к катастрофической молекуле. Не расстраивайтесь, это довольно противно, обонять все бывшие прелести большинства наших попутчиков. Я, например, до сих пор припахиваю полунием. Моя половинка боязливо притихла и мысленно принялась вязать для меня теплый свитер. А вокруг кипели нешуточные страсти, производившие тот самый гул, о котором я упоминал раньше. Начинались волнения, выливавшиеся в тревожные мысли по поводу того, например, Почему нас не оставили на Луне? Все-таки это рядом с Землей. Или «Как же так? Грешил, грешил, а на Венеру не попал». Или «Я же гениален, а лечу в этой давке вместе со всякой...» Но все это превращалось в тот самый гул, от которого было ни жарко, ни холодно. Жаль, что за всем этим многие не замечали красоты эзотерического пространства, по которому они летели к своему пределу. готованному им солнечной системой а посмотреть было на что большая медведица была здесь просто огромна коссяопея покоряла своим изяществом млечный путь был виден до каждой молочной капельки а в созвездии гончих псов можно было различить каждую собаку и все эти созвездия сверкали и переливались словно бриллианты и все это было великим мирозданием существовавшим вне временем И пространство, по которому текли ничтожно малые частицы, отжившие свой век на одной из песчинок под названием Земля. До Меркурия было все ближе, и волнение все возрастало. Выпадем в осадок, или туда же, куда и политики. Жаль, что у Меркурия нет спутников, промыслила жертва авиакатастрофы. Все-таки какой-то суверенитет. Что вы, что вы!» Поразилась признанная на Земле молекула. Хотя у меня и есть моя крошечная звездочка. Без поездок по провинциям я долго не выдержу. Нет, нет, только Меркурий, — домыслил юбиляр. Там будет кому меня поздравить. Судя по запаху, вы еще от вчерашнего не отошли, — заметила обонятельная наша знакомая. Два штирлица на одном квадратном сантиметре космоса — это нонсенс, — огрызнулся юбиляр. «Мне бы хотелось туда, где попрохладнее», — это промыслила моя половинка. «А мне бы, где пожарче», — подумал я. Планета артистов, врачей, судей и адвокатов, субстанций умственного, спортивного труда и прочей разношерстной молекулярной смеси стремительно приближалась. Последнее, что мы увидели, опускаясь на поверхность Меркурия, это был полет к Солнцу тех, для кого стремление к светилу было сильнее чувство самосохранения. «Жаль солнца», — подумал я, — «а мне их жаль», — отозвалась моя половина. На этом послание прервалось.